Антракт. Записи некой жрицы. Как жрица богознаний, я не могу отводить взгляда от некоторых вещей, опасность отходит на второй план, и я буду заниматься вопросом, который меня беспокоит. То есть даже если я заранее знаю об опасности, желание получить знания всё же перевешивает. И вот недавно случилось то, что подстегнуло моё любопытство, и я уже начала задавать вопросы, позабыв о собственной безопасности. Госпожа Ним, если интересно, кто это, просмотри мои предыдущие записи. Так вот, я спросила, носит ли она нижнее белье? Просто ведь интересно, при том, какая у неё одежда. У неё на бёдрах такие вырезы, и не видно никаких следов на белье. Эльфы — раса особенная. И кто меня упрекнёт, если я решу, что они не носят белья? Нет, никто. Хотя ответ в виде пролетевшей возле щеки стрелы был довольно волнительным. Думаю, она не соврала, что после следующего такого вопроса попадёт. Подобная ситуация уже была, и я заготовила на такой случай прочный щит. От господина Краса не убудет. Ну да ладно. Мы начали искать информацию о древней цивилизации. Хотя дело не в том, что она нам интересна. Мы просто решили что-то сделать с чёрным мечником Магней, который доставил нам немало хлопот. Вот и подумали, что полезно было бы достать информацию про разваленное. Конечно же, страны не стало уже несколько сотен лет назад, Информация не была везде и всюду, и знающие люди так просто ничего не расскажут. В таком случае, как мы собирались её раздобыть? Мы взяли задание на проверку, живёт ли на горе огненного свиста дракон. Ранее мы получили информацию от знакомого дракона госпожи Эмили, где живут другие драконы, и один как раз был на этой горе. За исследование мы получим награду, к тому же достанем информацию о древней цивилизации, А ещё у нас был предмет, благодаря которому на нас сразу же не нападут. Всё довольно просто, но кое-чего мы предвидеть не могли. Всё же надо проверить, существует ли дракон, и такую миссию не могли доверить авантюристам Железного Ранга, которые совсем недавно были новичками. Господин Роран поскорее становись авантюристом Серебряного Ранга. Не думаю, что это только моё мнение, что по силе и характеру он уже достиг Серебряного Ранга, вот только есть небольшая несостыковка между его собственным мнением и мнением окружающих. А Он до сих пор не сознаётся, что является растекающим ветер. Уже даже гильдия должна скоро это заметить, но сам он это отрицает, и доказательств нет. Я думала, вот если бы знакомый господина Рорана, которого мы не так давно встретили, был жив, но от этого разговора я только сделаю ему больно. Так вот, по поводу задания. Без серебряного ранга мы не могли его получить, но было обидно, когда нельзя заполучить то, что уже прямо перед тобой. Мы думали, что можно было бы сделать, и тут появилась госпожа Ним, у которой я спрашивала про бельё, рискуя собственной жизнью. Ей срочно нужны были деньги, она услышала про легкий способ заработать и спросила разрешения присоединиться. Было немного странно. Всё же госпожа Ним из довольно сильной группы авантюристов серебряного ранга, и было сложно поверить, что из-за каких-то неудач она задолжала большую сумму денег. Они казались ответственными и собранными людьми, Но вдруг я в чём-то ошиблась, потому мы спросили, что случилось, и тут всё встало на свои места. Она и ещё один человек из её группы Чак решили связать свою судьбу, и по традиции племени женщины они должны были подарить друг другу подарки, для этого ей понадобились деньги. Ну и всё остальное стало не так важно. Кого волнуют проделки этого чёрного мечника и какой-то дракон на горе огненного свиста, когда тут такое? Это всё так. Куда важнее, как спокойная госпожа Ним влюбилась в раздолбая Чака, услышать обстоятельства, узнать про предложение и всё это записать. Хотя что уж, вряд ли что-то выйдет. Всё же к госпоже Ним питаю интерес одна я, а вот другие... А, надо же, тоже заинтересованы. В общем, работа. Госпожа Ним стала лидером нашей группы, мы приняли задание и покинули кафу, но по пути сделали небольшой круг заехали к нашей знакомой вампирше Древней Де. Всё же было почти по пути, так что можно было и заехать, и господин Рорен спросил у неё про Сэну, короля безжизненных, которая обитала в нём. Мы нашли руины, где можно было создать новый сосуд для Сэны, оставалось возродить её душу, но это оказалось сложно, к тому же она уже была нежитью, что усложняло воскрешение. Мы ожидали, что Древняя может сказать, что ничего не получится, но ответ оказался куда сложнее. «Опущу обстоятельства, запишу лишь, что всё сложно, и господин Рорен когда-нибудь попробует воплотить то, что сказала древняя. После разговора выяснилось, что госпожа Диа скучно, и она захотела с нами, потому мы не отказались, направились к горе, но по пути так ничего не случилось. А вот у подножья мы наткнулись на разрушенную деревню. Когда выяснили, что случилось, перед нами предстала толпа гола орков. Если невинная девушка вроде меня увидит голого орка закричит в 10-20 раз громче обычного. И как-то странно, что Гула, Диа и Ним отнеслись к этому спокойно, а одна я только нормально отреагировала. Ну, госпожа Ним уже могла привыкнуть видеть господина Чека, но что-то я чувствую, как от этого холодком веет, так что советую лишний раз не копать. Мы пытались понять, откуда в таком месте столько орков, и когда мы разобрались с ними, добрались до дракона, который был нашей изначальной целью. Господин Канин назвал себя пацифистом и не знал, что делать с собравшимися у входа в его логово орками. «Как это? Дракон, который не может справиться с орками?» Подумала я, но кажется, если бы захотел, он бы сделал это, но понимая, что разнесет все вокруг, не стал. Хорошо близлежащим деревням, когда поблизости такой дракон. В благодарность за уничтожение орков господин Канин рассказал нам про руины древней цивилизации. Они находились дальше за его логовом. На от них дракон сделал своё логово прямо у входа в руины, что сделал специально, но с другой стороны выходит, что древняя цивилизация обзавелась хорошим хранителем. Правда, могли знать жители древней цивилизации, и теперь этого никак не проверить, но это знание не несёт никакой выгоды, и теперь единственная истина – это возникший перед нами вопрос. И вот он. Не только мы, но и блокировавший руины господин Канин так и не смог проникнуть туда. И дело не в ловушках. «Просто не получается открыть дверь». На входе часто устанавливают какие-то механизмы, и надо было ответить на написанный вопрос, только ответа мы не знали. Для меня, как жрица богознания, это было серьёзно. Вопрос непростой. Раз над ним пришлось ломать голову злома божеству, древне демона, демону, но неспособность ответить била по моей гордости жрицы. Здравый смысл подсказывал, что ответа нет, но этот ответ оказался неверным, и госпожа Гула получила наказание. Мы думали, что же это может быть, а ответ дал тот, на кого мы вообще не полагались, господин Роран. Понимаю, что это грубо, но ведь наёмник ничего не должен понимать в загадочных механизмах. Но господин Роран и правда был уверен, что знает ответ на эту загадку, и когда он произнес ответ, дверь в руины открылась. Вот и как в таком случае себя вести? Не улыбаться — это точно. Но в таком случае как? Да толку знать ответ — Мы считали, что это была какая-то загадка, пытались найти ответ в вопросе, но это была не загадка, а ответ ты либо знаешь, либо нет. И господин Роран ответил просто потому, что знал, и дело тут не в мудрости или смекалке. Он услышал ответ от своего командира ещё когда был наёмником, и его командир становится ещё загадочней. За дверью были золотые доспехи, которые мы просто решили сломать. Господин Роран использовать их не будет, я и госпожа Гула тоже не хотели, слишком они кричащие. Если оставим, то чёрный мечник Магна может стать золотым. Раз доспехи специально хранили подобным образом, можно было представить, какая на них сильная магия, и если бы господин Магна достал их, то точно бы использовал. Пришлось сломать. Жалко немножко, конечно, но господина Рорана в золоте видеть всё же не хотелось. На этом приключение окончено. Мы успешно выполнили задание и получили награду от гильдии. Госпожа Ним использовала её для подарка для господина Чака. Дальше нас пригласили на свадьбу, и там для меня важнее всего был не наряд госпожи Ним, не господин Чак в праздничном костюме, который смотрел на всё странно, и не непривычная госпожа Гула в платье, а букет невесты. Ничего важнее него здесь для меня не было. Конечно, признаю, пришлось слегка воспользоваться силой, но могу смело писать, что букет я заполучила. Значит, дальше моя очередь, но кто знает, как всё сложится. Думаю, надежда всё же есть... И на этом я заканчиваю. Конец 12 книги. Читал. Адреналин.